Глава восьмая. Хм, странный старик, пробормотала, с опасением поглядывая на мужчину. Томас, нам точно сюда. Да, а Нафренка не стоит обращать внимание, ответил парень, заходя первым в чуть приоткрытую дверь. Прокричал, Келли, Томас, окликнул из дальнего угла помещения девичий голос. Я клиентов привез. Секундочку, снова прокричали. Через мгновение открылась дверь. И появилась довольно симпатичная девушка. Люди? Откуда? Мне казалось, весь город знает о нас. Пробормотала Лена, так чтобы слышали только мы. Гости Дэвида, им нужна одежда, пояснил Томас. О, очень рада, воскликнула девушка, тут же шепотом спросив: Деда встречали? Да, он был не рад нас видеть. Хмыкнул парень. Прошу извинить, он стар и почему-то не любит людей. Смущенно замялась девушка. Ничего, бывает. Улыбнулась ей, тут же добавив: Мне бы не хотелось задерживаться. Покажите, что у вас наличия. Конечно, проходите. Ити было недалеко. Первая дверь в холле, так что по дому нам не пришлось долго плутать. Зайдя в нее, мы оказались в царстве тканей, ленточек, пуговиц, скрепок, рюш. Все выглядело празднично, и я бы сказала торжественно. Швейных машинок раскройных столов здесь не было, но может рабочие помещения находятся отдельно? Что вас интересует? Есть вот такие платья, спросила швия, расправляя красивый пышный бальный наряд. Точно не это, усмехнулась, украдкой взглянув на дочь. Та едва заметно скривила губы. Нам всем троим брюки, рубахи и что у вас еще есть для верха? Также нижнее. — Я вас оставлю, — смущенно пробормотал Томас, мгновенно скрываясь за дверью. На протяжении целого часа мы выбирали подходящую одежду. С Сашкой было проще. Лена тоже мигом выбрала для себя пару симпатичных брючек и кофточки. Я же со своими пышными формами намучилась, и Келли тоже. — Анна, все не то, — недовольно бурчала швея. — Здесь натянуто, а здесь слишком висит. Подождешь денек, завтрак вечеру я тебе отправлю готовый заказ. Так быстро? А что там шить-то? Главное скроить. Равнодушно пожала плечами девушка. Так как? Подождешь? Конечно, согласно кивнула, восхищаясь скоростью работы. А можно мне такие пуговицы на рубаху? Спросил сын, разглядывая что-то на мужской сорочке. Мам, смотри, как у графа, там даже герб есть. Если герб, то скорее нельзя. Ты же не принадлежишь семье этого графа. Можно, улыбнулась Келли. Это не герб, а ротея. Цветок редкий и растет только в горах. А пуговицы сделаем. Правда, требуется немного подождать. В наличии таких уже нет, надо сделать. Сделать? Да, сейчас основу найду и мигом изготовим. Проговорила девушка, шуршав коробке. Вот она. Мигом изготовим? Уточнила, совершенно ничего не понимая. Швия что сейчас собралась выливать пуговицы? Да, артефакт есть, дорого обошелся, но выручает очень, ответила, доставая из шкафчика обычную на вид коробку. Вот здесь отверстие, туда кладу основу, а сюда заготовку. Уж не ведаю, как это работает, но через минуту пуговица будет готова. Невероятно! потрясенно воскликнула. Глядя на выпавший совершенно похожий кругляш, а можно посмотреть? Конечно, с улыбкой ответила девушка. Саша и Лена тоже с удивленными личиками глядели на этот чудоаппарат. Заготовка и жмем. Мам, хочу такой же, восхищенно прошептал сын, с восторгом наглаживая бочок волшебной коробки. Я тоже, согласилась с сыном. Где можно такой приобрести? Если в лавке Харви нет. То только ждать, ответила Келли, с сожалением взглянув на меня. Сделать заказ, а это только через три месяца, а потом ждать еще три, когда снова откроют границу. Значит, у людей, подытожила. Ладно, спасибо. Странно, что вы не видели такие у себя. В полголоса, словно раздумывая, пробормотала девушка. Просто не встречали. Без надобности было, спешно ответила, мысленно выругавшись. Хотя мне вообще должно быть все равно, я сюда не рвалась, так что пусть Дэвид сам и разбирается. Вообще да, этот артефакт редко кому нужен, согласилась Келли. Ну что ж, раз определились, сейчас я длину брюк подрублю и для Саши и Слены будет готово, а ваш заказ позже отдам. А можно посмотреть? – воскликнул сын, ерзая от нетерпения на диванчике. Честно признаться, мне самой было очень интересно взглянуть на работу швей. Ло, одна, удивленно пробормотала девушка. Сейчас сюда принесу. Мы, правда, старались сохранить налицерованность души, но это очень плохо получалось, особенно у Сашки. Он с вытороженными глазенками с восторгом смотрел, как небольшой конус быстро, словно лазером, открамсал лишнюю длину брюк и артифакт в форме прищепки спаял края. А вот эта штуковина все режет и железо? Не утерпел сын. Все, ух ты, здорово! воскликнул и тут же, нахмурив брови в раздумье, уточнил: а палец? Нет, он не может причинить вред оборотням и людям. Со смехом ответила Келли. Мам, произнес сынишка, умоляюще на меня взглянув. Зачем тебе? Ну, я придумаю, задумался ребенок. Вот как придумаешь, тогда и решим. Покидали дом швеи в отличном настроении. Дочь была рада новым брючкам и красивым кофточкам. Сын усиленно придумывал, зачем ему понадобятся артефакты. Я же радовалась, что мы возвращаемся в дом Дэвида. Эта экскурсия меня утомила. Находиться все время в напряжении — это выматывало. Хотелось поскорее скрыться от любопытных глаз. — Что люди делают в Аквиле? Неужто Дэвид лишился разума? — выкрикнули из толпы собравшихся оборотней у домика Келли. Их было не менее десяти. Застыфукара они созлостью смотрели на нас и, казалось, с трудом сдерживались, чтобы не наброситься. Томас, тихо спросила, растерявшись, я совершенно не знала, что нам дальше делать. Вернитесь к Келли, глухо ответил парень, сурово взглянув на толпу. Я вызову подмогу. Хорошо. Подталкивая детей к двери, я не прекращая оглядывалась, не понимая, что мы им сделали. Откуда такая злоба? Келли, наше возвращение, если и удивило сначала, но заметив толпу у своих ворот, девушка тут же принялась извиняться. Почему они так ненавидят людей? – спросила, вытильва, вглядываясь в обеспокоенное лицо Швии. Анна, это такая давняя история, что и не знаешь правда ли? Расскажешь? Есть разные версии, горько усмехнулась девушка. Чаще всего повествуют одну. Когда-то мы были дружны с людьми, а у Альфы пабротимам был король страны Цинерия. Никто так и не знает, как это произошло, лишь различные слухи. Но король убил истинную своего пабротима, нашу первую и единственную Альфу. С той поры боги обозлились на нас и лишили истинных. Но у вас же есть дети, растерянно пробормотала. Разве они рождаются не только от истинных? Нет, это заблуждение. Покачала головой Келли. Рождаются у всех пар, не появляются на свет альфы. Вот как? Но все же странно. Если убил человек, то почему наказали оборотней? С недоумением спросила. В моей голове никак не складывалась логически эта информация. Не уберег, не защитил, прошептала девушка. Так говорят, хотя часть оборотней тоже считает, что нет в том вины человека. но и другого объяснения найти не могут. Спасибо. Мне искренне жаль, и я надеюсь, что все наладится. Благодарю, Анна. Не все оборотни агрессивно настроены против людей, но все же будьте осторожны. Будем. Через двадцать минут с улицы раздался сигнал Кара, возмущенные крики, а через секунду дверь распахнулась. «Анни, Саша, Лена, идемте!» — позвал Томас. «Толпу разогнали!» «Быстро!» Скомандовала детям. Мне совершенно не хотелось из-за промедления встретить разъяренных оборотней. Добрались до Кара без приключений, а ехали с сопровождением. С обеих сторон от нас бежали огромные волки. Это было одновременно жутко и завораживающе. Сашка и Лена, припав к стеклу, с восторженными лицами следили за четким и быстрым движением оборотней. Френки собрал, пробормотал сквозь зубы Томас, до сих пор не уймется. Возможно, это личное, предположила я, задумчиво посматривая на проплывающие мимо домики. Он был там в тот трагический для оборотней день, ответил парень. Хм, значит знает больше. Нет, там был не только он, Гарри и отец Дэвида тоже находились рядом. Истинно ли потерял Френки? – спросила дочь. Нет, отец нашего Альфа, буркнул Томас. И если Альфа не убил Пабротима, то Френки ошибается. Наверное, невнятно пробормотала. Но все же истинных с того дня у вас нет, нет. Домой заходили опасливо осматриваясь, но нас противники людей не преследовали, что несказанно радовало. Ну, наконец, вы вернулись. Я начала волноваться, воскликнула Хлоя, встречая нас у порога. Она сразу же позвала нас на кухню. Голодные, пойди. Не очень, ответила Лена, тепло улыбаясь старушке. А я очень. заявил маленький трогладит. Идемте, у меня все готово, бормотала заботливая Хлоя. А я, как увидела, что парни рванули в город, места себе не находила. Все обошлось, успокоила старушку. Оказалось, не всем пришлось по душе наше появление в стране Тадерия. Дурные, не ведают ничего, вот и болтают. Сердито заворчала Хлоя. Ничего, Дэвид вернется, научит их. Так, под бурчание старушки мы пообедали. После разобрав пакеты с одеждой, разошлись по своим комнатам. У всех была задача первостепенной важности — прочесть книги, что подарил нам Гарри. До самого вечера, с перерывом на перекус, мы просидели в комнатах и выползли только к ужину. Ничего не понятно, но очень интересно, произнесла дочь. Но Гарри прав: магия или есть, или ее нет. Она появляется с рождения, и я ничего интересного пока не вычитала. А я узнал, что у оборотней Альфы только мужчины, но Келли сказала, та истинная волчица была Альфой. Удивленно произнес Саша. Или она ошиблась? Хм, верно, так и сказала. Может, ухло и спросим? предложила Лена. Выяснить эту загадку у старушки нам не удалось, ее не было. В доме мы были одни. Обескураженно взглянув друг на друга, отправились ужинать. Я придумал, воскликнул сын, прожевав очередной кусочек нежнейшего мяса. Что? Буду вырезать эти мортифактом пазлы, которые ты нарисуешь, а еще мне понадобится тот, что клеит. Келли сказала, он тоже все может соединить. Хм, отлично. Но соединять-то что будешь? Спросила. Но ответить сын не успел. Дверь кухни с шумом распахнулась. И на кухню влетела озлобленная фурия. Ты, человечка, что ты делаешь здесь со своими щенками? – закричала дамочка презрительно скривив губы. Она схватила Сашку за рубашку, пыталась вытащить его из-за стола. Я не помню, как оказалась рядом. Еще раз ты поднимешь голос на меня или моих детей и тронешь их хоть пальцем, я оторву твой хвост и засуну его тебе в глотку! – рыкнула я, схватив ее за руку. Вывернув, пихнула в спину. Пошла вон и не смей больше появляться здесь. Эстельичная особа внезапно быстро отступила на несколько шагов от нас, сжалась и испуганно поскуливало. Это было так неожиданно слышать такое из уст красивой женщины, что я опешила. Хотя внутри меня бушевало бешенство, хотелось задавить тварь, которая посмела обидеть моего ребенка. Вон! Снова рыкнула я. Та немешкая испуганно устремилась к выходу, в котором с потрясенным видом стоял Телбот. Он с изумлением наблюдал за бегством дамочки и едва слышно бормотал: «Этого не может быть!».